Глава вторая Добрый хозяин Мед мне в рот Я не ошибся Он действительно не может читать мои мысли Всё, что Зипра меня знает, он вытянул из ребят Толстяк, русский, Саня, пожиратель Это же всё из чужих голов, не из моей Охренеть В смысле, круто Хотя... Это же он теперь меня наизнанку вывернет, пытаясь узнать причину своего фиаско. А рассказать то, чего сам не знаешь, у меня вряд ли получится. Что меня защищает? Если бы не пример Джексона, которого Зи слушает без всяких проблем, я бы подумал на особый чит игроков. Хотя итальянец и тот другой парень, про которого рассказывал менталист, такие же попаданцы. Значит, дело не в этом. Чем я такой особенный? Еще один дар пожирателя? Но тот же Трохотар легко влез ко мне в голову. «Стоп! Трохотар! А не его ли это подарочек? Что он там говорил про прослушку? За границами его владений мой разум будет закрыт от богов только при наличии амулета из смолы первородного хаджа. Но ведь это именно что за границами. Стало быть, внутри он их я под защитой и так...» Еще бы! Он ведь мне такие секреты открыл, что за их разглашение полагается бан одному и окончательная стирка другому. Получается, что Трохотар вживил мне какой-то блокиратор, не дающий ни богам, ни менталистам пятеркам заглядывать в мои мысли. Догадался. Молодец, Санек. И что дальше? Рассказывать менталисту про Трохотара нельзя ни при каких обстоятельствах. Раскрытие такой инфы равносильно смертному приговору. «Не вычеркнут из игры боги, так сам древний робот убьет. Мы по-прежнему в зоне его доступа. Если его спалю, трахотару уже терять будет нечего. Но что же мне впаривать, Зи?» «Удивляешься натурально», — прервал затянувшуюся паузу менталист. «Если бы я не знал, что толстяки обычно самые хитрые, мог бы и поверить. Но я и правда не знаю. Ты первый менталист пятого ранга, который мне встретился. Может, у меня дар такой?» Хаман Зи молча поднялся со стульчика, сделал пару шагов ко мне и неожиданно засадил мне носком сапога в подбородок. Сука! Даже руки подставить нельзя, они связаны за спиной. Чуть язык не откусил. — Еще раз тыкнешь мне, отрежу чего-нибудь. Для тебя я господин, и никак иначе. Понятно? — Да, господин. Пришлось промычать мне сквозь кровавую пену во рту. — А с менталистами рангом пониже пересекался? «Соврать?» — так полезет за подтверждением к Джи, а про мои терки с Лиси Сай вся Академия знала. «Конечно! То есть эмоции тебе раздували?» «Было дело!» — пришлось и в этом сознаться мне. «Смотри!» — Хаман, снова усевшийся в свое кресло, отвернулся от меня, переведя взгляд на Джексона, что притворялся спящим парой десятков метров правее нас мгновение ничего не происходило, но потом Америкос резко попытался вскочить, что со связанными ногами было сделать проблематично. Свалившись обратно, он сжался в позу эмбриона и тихо заскулил. «Страх», — сообщил Зи, — «но с тобой у меня не выходит. Понимаешь проблему?» «Дар мог позже открыться», — парировал я, — «с новым рангом, уже здесь, в сорняке». О способностях, что тебе доставались на каждом новом этапе возвышения, я осведомлен. Слишком много даров от Создателя. Думай лучше. Да откуда же я знаю? Пожал я плечами. Защитных артефактов у меня нет, сами знаете. Да и без зарядки от них какой прок? Последнее я мог и не добавлять. Уж кто-кто, а менталист лучше меня знает, что у создаваемых его однодарцами блокираторов срок действия максимум сутки. Потом только нести мозгокруту не ниже тройки на подзарядку. Недешевое удовольствие, как я слышал. «Знавал я одного умника», — ухмыльнулся Зи, который глушилку затолкал себе в зад, чтобы при обыске не нашли. «Ты случаем смолы с хаджа не жрал?» «Нет», — удивился я. «А что, так можно было?» «Кто знает?» — настала очередь менталиста пожимать плечами. «Никто не пробовал. Подожди немного. Проверим». Хаман поднялся со стула и после секундных раздумий отправился к ферцу. Что Зи спрашивал и что Джи отвечал, мне было не слышно, но и так все понятно. Про смолу узнает. Все накопленное по твоему приказу забрала Фили, вернувшись, сообщил менталист. Версия отпадает. А жаль. Простите, господин, но версия была так себе. Решил я копнуть навстречу. А что, вдруг проболтается? С чего он так к этой смоле прицепился? «Это я от Трахатара знаю, что она защищает от таких, как он, а ему, по идее, это свойство смолы первородного хаджа неведомо». «Почему же?» — скривился Зи. «Это первое, что приходит на ум. Подожди! Вы что?» Не закончив фразу, он снова вскочил со стула и стремительным шагом направился все к тому же бедняге в ферцу. «Видно, наш огневик не умеет держать под контролем свои мысли. Впрочем, а кто умеет? Тут привычка нужна». Ребятам ее еще только предстоит выработать. Ну даете! На лице возвратившегося хамана играла презрительная улыбка: «А трое хотели спрятаться. Я-то думал, защита от менталистов искали, а вы про это свойство смолы первородного хаджа ни слухом, ни духом. Что вам, демонам, Рой, с твоими способностями сектов бояться? Да, к любому извергу очередь из желающих его на силу пустить выстраивается. Благо их теперь как тли под листом. Теперь знаем. Не удержался я, ляпнул и тут же себя упрекнул. На хрена? Не дай бог догадается, что я специально его подначил, чтобы инфы добыть. Но, как оказалось, сизи моя контригра совершенно не парила. А секреты и нет, ухмыльнулся Хаман. Думаешь, я не понял, что ты хотел для себя получить ответ? Мне без разницы. Какой смысл скрывать что-то от своего слуги? «У нас с тобой теперь только одна возможность расстаться — твоя смерть. Все секреты, если что, унесешь с собой в лучший мир. Давай уже рассказывай, как от меня разум закрыл. Я ведь буду пытать. Вернее, не я, а хетос. Есть у нас тут один большой профессионал в этом деле. Оно тебе надо?» «Не надо», — поспешил отказаться я. «Я боли боюсь. Моментально во всем сознаюсь. Сто причин вам придумаю. Замучаетесь разбираться потом, где правда, где ложь впрочем готов сэкономить вам время там все будет ложью я реально не знаю как оно так получилось забавный ты парень рассмеялся зи шутник дерзкий пока немного но это поправимо я ведь тебе почти верю почти наверняка ты не знаешь откуда защита взялась но я же серьезный селар как не как генерал самый молодой за всю историю империи юнай между прочим «Мне без проверки нельзя, господин маршал не поймет. Да и жарок расстроится, больно он это дело любит. Сейчас уже поздно, с дороги мне долго возиться с тобой неохота. Но завтра, извиняй, приду с Хетасом. Пожрите тут и ложитесь баиньки. Может, к утру и вспомнишь чего? Доброй ночи!» И не дожидаясь моих ответных пожеланий, менталист поднялся и пошел прочь. «Вежливый, блин! Завтра с той же противной улыбочкой будет на лоскуты резать». Как там в фильмах наши партизаны держались? На любви к родине и на ненависти к врагу? Второе, считай, уже есть. Эту тварь я разделаю по методу Ферца. Вспороть брюхо и ногами туда. Ты еще ответишь за все, сын собаки. Полночи я провел в подготовке к предстоящим пыткам. То есть нервничал, переживал и пытался настроить себя. Получалось не очень, и это при том, что использовал я комбинацию научного подхода с успокоительной логикой. Ведь что такое боль? По сути, это тревожный сигнал организма, сообщающий Центру управления об угрозе потери части функционала. Типа «Осторожно, хозяин, у тебя пальцы горят, не сможешь пользоваться рукой». Или что-нибудь вроде «Внимание, сломана берцовая кость, нога минус, ой, в голове дырка, вы умерли». Но эта система заточена под обычную безмагическую реальность, а у нас здесь все травмы носят исключительно временный характер. Не станет он меня убивать, как и серьезно калечить. Зачем ему потерявший мобильность обрубок? Хотя высокоранговый лекарь и оттяпанную конечность восстановить может запросто. Про всякую же мелочь, вроде ушей, ногтей, пальцев и говорить нечего. Косметика наводится на раз-два. «Пусть режет, пусть жжет, вытерплю». Вернее, очень на то надеюсь, ибо с такими делами принцип «не попробуешь, не узнаешь» главенствует на все сто Логика логикой, а пытки для меня начались сразу после ухода Хамана Чёртов страх сначала не дал в полной мере насладиться едой, что нам принесли перед сном Потом запорол и сам сон Спасибо безумной усталости, что ближе к утру победила таки ужас предстоящих мучений и вырубила меня хоть на пару часов Впрочем, глаза один хрен слепались Радушные хозяева заявились примерно через час после рассвета. Уж эти уроды точно и выспались, и позавтракали. Вон морды какие довольные. Что у Зи, что у Джарга. А вот у третьего, у усатого, рожа само равнодушие. Этот невзрачный хрен в сером костюме с чемоданчиком наверняка и есть тот самый палач-дознаватель, которым меня пугал менталист. «Так и есть», — Стоило мне увидеть набор инструментов, которые притащил с собой хетас, как сонливость с меня словно рукой сняла. Тут были и громоздкие щипцы-клещи, и различные ножики, и заточенные с одной стороны штыри, и подобие лобзика. Про небольшую переносную жаровню упырь тоже не забыл. Раскаленный металл — это классика. Плюс крюки — ремни, маленькие тиски. Я словно смотрел хоррор про маньяка-мучителя, собирающегося развлечься с очередной жертвой. «Страшно?» «Да, не то слово. Как я не готовился к предстоящим пыткам, а на висках и на лбу уже выступили первые капельки пота». «Ну так что, Саня, не вспомнил?» С издевкой поинтересовался ухмыляющийся менталист. «Нечего вспоминать. А голосок-то дрожит!» Хохотнул Джарок. Похоже, наш пожиратель уже в штанишке наделал. Хрен тебе по всей морде ублюдок. Спасибо солдату-охраннику, помог справить нужду. И зарусь, обблююсь, но обоссаться не должен. Нечем. И ничего вам не скажу. На кону жизнь не только моя. Случись, что со мной, друзей вы моих не пощадите точно, и это для меня самый мощный стимул. Да брось, Джарок. Любому на его месте было бы страшно. Это нормально. Садись, сраный! «Я не столько ваших железок боюсь, сколько отсутствие Гвиду пугает. До смерти решили замучить. Помру, и только тогда позовете лечителя. Давайте что-ли быстрее уже». Ожидание тоже элемент пытки. Тем временем Хетас закончил приготовление и подал менталисту знак, что готов начинать. «Подготовить зрителей!» Распорядился Хаман, и солдаты из оцепления бросились к моим друзьям. потрое к каждому. Двое держат повернутыми в нужную сторону. Третий затыкает рот и не дает закрыть глаза. Вот суки! И видно же по слаженным действиям, что не вперво им такое. Заставлять смотреть, как пытают близкого тебе человека, это пытка само по себе. Гестапо, блин! И за это ответите. Последний раз предлагаю сознаться. Да не знаю я! Ну, как скажешь. Приступай, Хетос! Я открыл глаза. Боли не было. Как непривычно. Я уже и забыл, что это такое, без боли. На роже УЗИ все та же улыбочка, какая не сходила с вытянутого худого лица на протяжении всей экзекуции. Эта крысиная морда мне теперь до конца жизни будет сниться в кошмарах. Я раньше даже себе представить не мог, что существуют такие глубокие чувства. Теперь я точно могу сказать, что познал настоящую ненависть и настоящую боль. Выдранные с мясом ногти, отрезанные пальцы, выколотый глаз, прожаренные до хрустящей корочки пятки, отпиленная ниже локтя рука. В процессе последнего действия я и откинулся окончательно. Болевой шок — мой спаситель. Но где ты был раньше? Меня несколько раз вырубало, но профессиональная усатая сука моментально возвращала в сознание при помощи взрывающей мозг своим запахом жидкости. Я орал, о, я много орал, в основном матом, и плакал, ревел, пока слезы не кончились, и очистил желудок, когда по просьбе Джарага палач запихал мне в рот мои собственные скользкие соленые пальцы, и сыпал угрозами, и призывал страшные кары на головы своих мучителей, и звал бабушку, но... Но я им ничего не сказал. Я смог». В это трудно поверить, особенно сейчас, когда я с ужасом вспоминаю произошедшее. Но это так. Нет, в перерывах между ревом и руганью я болтал почем зря. Такой бред нес, что хрен специально придумаешь. Орал, что я избранный Нео, что я сын создателя, отправленный им на грешную землю спасать род человеческий. Потом сменил показания и принялся гнать пургу, проподнявшегося из вод океана истинного повелителя мироздания, ктулху ужасного, который и одарил меня, первого его почитателя, даром бетонной башки. Также, кажется, звучала версия про профессора Чарльза Ксавьера, аватаром коего я и являюсь. Или это уже было бредом, звучащим только в моей голове? В ласковых руках мясника я быстро потерялся в пространстве и времени. Хрен знает, сколько эти твари надо мной издевались. Но одно я знал точно. Слово «трахотар» не звучало ни вслух, ни мысленно. Я как изначально принял решение, так и задвинул историю с цепным псом богов на самый задний план сознания. Словно забыл про древнего робота и заключенный между нами договор. И главное, теперь я был точно уверен, что, повтори они со мной все то же самое заново, я снова им ничего не скажу. Смерти нет, боль — лишь функция. Воскрешение возвращает тело в исходное нульцевое состояние. Вот она моя рука, пальцы на месте, глаза оба, и оба видят отлично. Гвидо — волшебник, с таким лекарем под боком можно никого не бояться». «Его оживлялка, энергия Джексона, моя перекачка и бессмертие хватит на целую армию». «Но почему итальянец не отрастит себе новый язык?» «Отрасти себе язык, Гвидо!» «Наверное, мозг еще не до конца восстановился после пережитого. Иначе как объяснить мои первые слова после оживления?» «Я не могу!» — залился хохотом Джарок. «Этот демон лучший юморист из всех, кого я знаю!» «Зи, прошу, давай его еще разок разделаем. Я готов слушать парня часами. Сейчас уже поздно, обедать пора, но потом обязательно», — подмигнул Хаман сборщику. «Мне тоже понравилось». И, переведя взгляд на меня, сообщил. «Гвиду не хочет. Он не любит, когда Хетас его отрезает по новой». Джарек снова заржал и молниеносным движением впечатал ладонь в спину лекаря. Давай, Гвидо, отрасти язык и сам ответь этому хохмачу, пока хетос рядом, чтобы время потом не терять. Менталист и несколько ближайших солдат, слышавших разговор, присоединились к смеху блондина. Мне же стало так мерзко, что я наоборот мигом набрался смелости и серьезности. Мысли уже прояснились, и первая из них тотчас подтолкнула к вопросу: Теперь верите мне, господин, обращение далось на удивление легко. Я просто в мыслях заменил господин на ублюдок, и презрение к этой твари даже не проглянуло на моем лице. Учусь. Быстро. «Да я тебе изначально верил!» — пожал Зи плечами. «Просто нужно было показать, на что способен Хетас. Тебе же понравилось, правда? Повторим как-нибудь?» «Нет!» — резко выдохнул я, не успев понять, что и зачем говорю. Тело отреагировало само. «Я же и говорю, что понравилось!» — подмигнул менталист. «Слышать одно, видеть лучше, но по-настоящему можно проникнуться, только испытав на себе». «Не надо», — повторил я уже чуть спокойнее, но все еще дрожащим голосом. «Я запомнил. Такое не забывается». Хитро разглядывающий меня Зи повернулся к своему старшему по возрасту, но едва ли по чину товарищу. «Ну что думаешь, браслет можно снимать?» — спросил он у Джарага. «Руки чешутся опробовать его способности в деле». «Думаю, можно». — кивнул сборщик. — Если и правда любит, то и подумать о том, чтобы рыпнуться побоиться. Наш пожиратель — настоящий мужик, на такое он не пойдет. — Вот и я в нем уверен, — подмигнул мне Хаман. — Давай только завтра уже. Маршал любит все важное делать утром. Пусть наш герой отдохнет, а я пока манника подготовлю. Там даже хетас не нужен. — Есть! Я мысленно вздохнул с облегчением. Проверку прошел. Уроды уверены, что я сломлен. «Первый шаг сделан. Теперь начнут понемногу давать мне свободу. Шансы есть, если вытянуть из менталиста ресурс...» «Ты же понял, зачем я тебя сегодня медленно убивал?» Отвлек меня Зи вопросом от восторженных мыслей. «Да, господин», — кивнул я, — «чтобы познал настоящую боль и выработал стойкое желание никогда ее больше не испытывать». «Молодец, Саша», — похвалил меня менталист. «Хорошо, — сказал. Это важно, но это не главное». «Как не главное?» — удивился я. «Ты прав в первом. Познать боль было важно!» Лукаво прищурился Хаман. «Но не для того, чтобы бояться самой эту боль. Хотя и это не лишнее. Задумайся, Саша. По-твоему, что страшнее, испытать все, что ты сегодня испытал самому, или позволить испытать все это своей любимой?» «Мед мне в рот. Вот же сука!» «Молчишь — значит, знаешь ответ!» «Да, все правильно. Подведешь меня, попытаешься сбежать, обмануть, убить и так далее, я отдам Толу Хетасу. Будь умницей, Саша. Не расстраивай меня. Так-то я добрый хозяин».